Роберт, 5 апреля, утро. Правильно говорят, беда не приходит одна. На фоне эпидемии, вроде и вполне предсказуемая вещь случилась, но все равно неприятно. Расслабились мы, дрыхнем как в отпуске. Утро началось шумно, с череды выстрелов, прозвучавших недалеко от нашего дома. Вывалился из кровати, запутавшись в одеяле, схватил лежащий на столике пистолет, И выглянул в окно. Вроде у нас спокойно. Быстро оделся, накинул жилет, взял сайгу и вышел из комнаты. Из соседней двери выглянул сонный Айвор. В трусах, но с винтовкой наперевес. Что за хрень, бандиты? А я откуда знаю? Спускаясь вниз, бросил в ответ. Стреляют где-то. Попросил Асту, выскочившую в коридор, не высовываться. И осторожно выглянул во двор. У ворот уже стоял Альгис с дробовиком на плече. И смотрел куда-то в сторону леса. Ну, раз он на улицу вышел, значит, видимых причин для беспокойства нет. Поеживаясь от утренней прохлады, вышел на крыльцо. Доброе утро. Я поздоровался. И, оглядываясь по сторонам, подошел к нему. Что за шума драки нету? Тебя ожидали. Без вас сказались. И начинать даже не будут. Дас! Он иронически глянул на мое опухшее от сна лицо. И кивнул в сторону леса. Какая-то заварушка началась, там, где Николай живет. Пойдем посмотрим или подождем. Я так зевнул, что чуть челюсть не вывихнул. Сходить, конечно, не помешает. Выясним, что там стряслось. Может, соседу помощь нужна. Отражаясь от леса, грохнули два быстрых выстрела. По-моему, из охотничьего ружья стреляли. Альгис, а у Николая какое оружие? Дробовик видел. Как он полуавтомат вроде называется. В ответ послышалась короткая очередь из автомата. Гадалки не ходи калашников. Потом пауза. Опять выстрел из дробовика. И опять короткая в 3-4 патрона очередь. Мы с Айвером пойдем, прогуляемся до него. Машин слышно не было. Значит, не бандиты. Не торопись, Роби. Пусть здесь побудет, а мы с тобой сходим. Николай меня хорошо знает. А вас еще за бандитов примет. Устроить там перестрелку вместо завтрака». «Логично», – я крикнул Айвару, чтобы он включил рацию. «Машину решили не брать, до да нужной нам дачи было метров сто». Так и пошли, не торопясь, внимательно осматривая участки дома. В некоторых окнах мелькали заспанные лица. Сонное царство. Удачи Николая стояли двое мужчин. Один из них пониже ростом и помоложе, держал на перевес АКМС. У второго был какой-то полуавтоматический дробовик. Я плохо в них разбираюсь. Вроде Мурка, 153 Они развернулись в нашу сторону. И Альгис, предостерегающий руку. «Коля, это я, Альгис. Помощь нужна?» «А, это ты, привет, сосед. Кто это с тобой?» «Живем рядом, должны были встречаться. Это Роберт. Незнаком. а вот слышать – да. Приходилось». Он усмехнулся. «Как про убежденного сторонника физического воспитания». В ответ развел руками. Мол, что поделать? Изредка это единственная возможность привить правильные манеры поведения человеку. Николай распахнул калитку. «Заходите, что встали в дверях? Помощь уже не нужна». Но посмотреть есть на что, если интересно. Смотрите, кто тут у нас». Мы зашли во двор и подошли к забору. «Да, полюбоваться было на что». «А чего вы ожидали?» Рано или поздно это должно было произойти. А то засели мы тут на дачах. И думаем, все, судьбу за яйца поймали. Привалившись к столбу забора, лежал застреленный зомби. Причем из шустрых, откормившихся. Интересно, неужели через лес пришел? Что, поближе пищи не нашлось? Видите, какой гость у нас? Николай взял лопату, стоящую у калитки, и повернул голову мутанта. То, что когда-то было мужчиной... Теперь походила на голливудский персонаж из фильма ужасов. Мало того, что челюсти удлинились, так еще и на скулах были видны бугры хорошо развитых мышц. Такому и металл по зубам, причем в самом прямом смысле слова. Глаза особенных изменений не претерпели. Разве что третье века, которое у человека еле заметно, у мутанта было увеличено. Интересно зачем? Уши плотно прижаты к черепу, прямо как у кота когда мышь стережет. Я достал из кармана жилета резиновые перчатки и раздвинул зомби губы. Ни черта себе, вот это зубы. Клыки, как у кавказской овчарки, только крупнее и более острые, как у молодых собак. Несточенные еще. Несмотря на некоторый опыт в уничтожении этих тварей, это был первый раз, когда есть возможность спокойно осмотреть тело. В кармане жилета буркнула рация, «Айвар, кто же еще?» «Помощь нужна?» «Нет, не нужна. Бери Асту и осторожно идите к дому Николая. А лучше возьмите машину. Здесь соседи шустрого зомби завалили. Интересно, что она скажет как врач? Это уже не человек. Так что ее специализация как раз в тему». «Понял, сейчас будем», — сказал он и отключился. «Осторожно, пальцы не порань, а то и тебя убивать придется», — хмыкнул Николай. «Я что-то буркнул в ответ». И взял зомби за кисть руки. Пальцы на руке потолстели, ногти, а точнее когти, стали длиннее и массивнее. Когда пошевелил один из них, мне показалось, что они похожи на кошачьи. По-моему, они могут втягиваться. Фантастика! Оборотни и сказок могут сдохнуть от зависти. Мои изыскания прервали подъехавшие Айвар Вышли из машины, оба в полной боевой готовности. Даже у корот, висящий у девушки на плече, смотрелся привычно. Кто бы сейчас сказал, что две недели назад она и не знала, с какого конца за него браться. Николай что-то одобрительно буркнул и пошел встречать гостей. Мужики начали что-то обсуждать, девушка присоединилась ко мне и привычными жестами начала ощупывать эту пакость. «Еле-еле вдвоем завалили, на пролом шел», – послышался голос Николая, который рассказывал про заварушку. «Повезло, что навзначь завалился. Я ему прямо в зоб заряд картечий всадил». Я осмотрелся вокруг. Поднялся, уступая место у тела покойного. И, сняв перчатки, подошел к мужикам. «Интересно, он один сюда пришел или еще где-нибудь такие бродят? Опасно». «Да, может быть и не один», — согласился Николай. «Раз один тропку протоптал, значит, надо скорости еще гостей ждать. Мало нам бандитов». Его зять, молодой парень, лет 27-30, все это время стоял молча, с явным интересом рассматривая убитого зомби. А может на асту смотрел, хрен его поймешь, молчуна. Неразговорчивый, видишь, парень попался, что ты будешь делать? Надо бы осмотреться в округе, а то идти довольно быстро и прыгнет из кустов, не заметишь. Альгис покрутил носом, разве что по запаху. Кстати, мы давно заметили, что эта нежить, вдобавок к запаху гниющей плоти, еще издает сильный запах ацетона. С одной стороны, это даже неплохо. Если нюх хороший, при входе в помещение можно почувствовать, если успеешь, конечно. Через полчаса Аста закончила тормошить нежить и попросила у хозяев воды перчатки ополоснуть. Мы за это время успели обсудить несколько интересных тем, одна из которых была важна для всех. Недолго думая, предложили Николаю переселиться к нам. По соседству пустовал неплохой дом. Кстати, больших размеров, чем его собственный. Семья у него все же не маленькая. Николай, как я и ожидал, сразу согласия не дал. Попросил несколько дней на раздумье. «Дело хозяйской Наше дело предложить, ваше отказаться».